Глава 32. О счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей. Болезнь Оливера, однако, была непустяшная, и он немало помучился. В добавлении к страданиям перебитой руки появилась лихорадка, как следствие того, что ему пришлось несколько часов проваляться в холоде и сырости. Это недомогание длилось несколько недель и сильно изнурило его, но, наконец, он начал медленно поправляться и иногда со слезами на глазах говорил, как глубоко чувствует доброту ухаживающих за ним и как горячо надеется, что, став опять бодрым и здоровым, сможет сделать что-нибудь для доказательства своей благодарности что-нибудь такое, в чем они увидели бы любовь и преданность, наполняющие его сердце, что-нибудь хотя бы и самое незначительное, но могущее их убедить, что добросердечие, не потрачено ими понапрасно, и что бедный мальчик, которого их милосердие спасло от гибельной обстановки и, быть может, от смерти, всем сердцем и всей душой желает служить им. «Бедняжка!» — сказала Роза, когда однажды Оливер старался пролепетать бескровными губами слова благодарности. «Если тебе этого хочется, то тебе еще представится много случаев оказаться полезным нам. Мы поедем на дачу, и тетя решила взять тебя. Спокойная местность, чистый воздух, все наслаждения и красоты весны восстановят твои силы в несколько дней. Мы будем давать тебе сотни поручений, лишь бы это тебя не беспокоило». Это не будет меня беспокоить. Ах, дорогая леди, если бы только я мог трудиться ради вас, если бы я мог доставлять вам удовольствие, поливая ваши цветы или присматривая за вашими птичками, или бегая целый день, чтобы сделать вас радостней, чего бы я не дал за это? «Тебе ничего не придется отдавать», — улыбнулась мисс Мейли. «Потому что, как я уже сказала, мы будем возлагать на тебя сотни поручений. И если ты приложишь хоть половину того старания, которое обещаешь, то доставишь мне действительно большую радость». «Радость!» — вскричал Оливер. «Какая вы добрая, что говорите это!» «Да, я даже не могу выразить тебе, какое счастье ты можешь мне доставить», — ответила молодая девушка. Мысль, что моя дорогая добрая тетя спасла кого бы то ни было от того ужаса, который ты описал нам, такая мысль неизъяснимо приятна мне. Но знание, что тот, кому оказана ее доброта и сострадание, обнаружил искреннюю благодарность и привязанность, доставляет мне такой восторг, какого ты не можешь и вообразить. Понял ли ты меня? — спросила она, всматриваясь в задумчивое лицо Оливера. — О да, мисс! — живостью ответил Оливер. Но сейчас я думал о том, какой я неблагодарный. По отношению к кому? К доброму господину и милой старушке, которые были так заботливы со мной. Если бы они знали, как я счастлив, они, я уверен, обрадовались бы. Конечно, сказала благодетельница Оливера. Мистер Лосборн был так добр, что обещал, как только ты достаточно окрепнешь, чтобы вынести путешествие, повести тебя повидаться с ними. В самом деле, просиял Оливер, «Я просто не знаю, что сделаю от радости, когда опять увижу их милые лица». Вскоре Оливер был уже настолько бодр, что мог выдержать утомление, сопряженное с поездкой в Лондон. И однажды утром он и мистер Лосберн покатили в небольшой карете, принадлежащей миссис Мэйли. Когда они подъехали к Черцейскому мосту, Оливер вдруг побледнел и громко вскрикнул. «Что с тобой, мальчик?» – сполошился доктор. «Ты что-нибудь увидел? Услышал? Тебе больно, а?» «Вот, сэр!» — сказал Оливер, указывая в окно кареты. «Этот дом!» «Ну, дом? Что же?» «Стой, кучер! Подъезжай туда!» — крикнул доктор. «Ну так что же это за дом?» «Воры! Они приводили меня в этот дом!» — прошептал Оливер. «Черт возьми! Эй, помогите мне выйти!» Но прежде чем кучер успел соскочить с козел, доктор уже каким-то образом выбрался из кареты и, подбежав к пустынному строению, начал колотить ногой в дверь. «На!» – спросил низенький, горбатый и безобразный человек, открывший дверь с такой внезапностью, что доктор, нанесший в этот момент особенно сильный удар, едва не полетел кувырком в открывшийся проход. «В чем дело?» – «Дело!» – повторил доктор, немедленно хватая горбуна за шиворот. «Много дела! Дело в грабеже!» «Кажется, дело будет и в убийстве!» «Невозмутимо ответил тот!» «Если вы не выпустите меня!» «Слышите?» «Слышу!» «Ответил доктор, сильно встряхивая пленника!» «Где? Черт возьми, как его звать-то?» «Да! Вспомнил!» «Где Сайкс?» «Где Сайкс?» «Отвечай, мошенник!» Горбун выпучил глаза, как бы изумленный и негодующий. Затем, ловко вывернувшись из рук доктора, он начал сыпать ужаснейшей руганью и отступил в дом. Но прежде чем он успел запереть дверь, доктор без всяких разговоров вошел за ним в первую комнату и осмотрелся. Ни один предмет мебели, ни один из одушевленных или неодушевленных признаков, ни даже местоположение шкафов не соответствовали рассказу Оливера. Но, сказал Горбун, зорко наблюдавший за доктором, — что это значит? Почему вы насильно врываетесь в мой дом? Хотите ограбить меня или убить? Что из двух? Да где же ты видел, старый вампир, чтобы этим занимались те, кто ездят в карете запряженной парой?» — скричал вспыльчивый доктор. «Ну так что же вам нужно?» — спросил Горбун. «Уберетесь ли вы, пока я не угостил вас хорошенько? Проваливайте!» «Уйду, когда захочу», — сказал мистер Лосберн, заглядывая в другую комнату, которая тоже ничем не напоминала описание Оливера. «Уж я, приятель, доберусь до тебя когда-нибудь». «В самом деле», — усмехнулся урод, «если я вам нужен, вот я перед вами. Не для того я прожил здесь одинокий, спятивший с ума двадцать пять лет, чтобы вы приходили стращать меня. Вы за это заплатите, да, заплатите». И безобразный маленький демон завизжал и заплясал, словно в припадке безумия. «Глупая история», — пробормотал про себя доктор. «Мальчик, значит, ошибся. Эй, возьми, положи это себе в карман и заткнись». С этими словами он швырнул горбуну монету и вернулся к карете. Тот тоже подошел вслед за ним, не переставая произносить самые безумные проклятия. И когда мистер Лосберн обратился к кучеру, он заглянул в дверцу кареты и бросил на Оливера такой острый, дикий, в то же время свирепый и мстительный взгляд, что Оливер несколько месяцев все еще не мог забыть его во сне или на его. Он не прекращал своих проклятий, пока кучер не занял вновь своего места. И когда они тронулись в путь, то долго еще могли видеть, как горбун все там же топает ногами и рвет на себе волосы в припадке настоящего или притворного бешенства. «Я осел!» — произнес доктор после долгого молчания. «Знал ли ты это раньше, Оливер?» «Нет, сэр». «Так запомни это хорошенько!» «Да, осел!» — повторил он через несколько минут. «Даже если бы это было то самое место, и здесь оказались именно те люди, что я мог бы поделать один? Да и будь у меня помощники, я все-таки ничего не добился бы и только поставил себя в неприятное положение, так как волей-неволей обнаружилось бы, что я замолчал это дело. Впрочем, это было бы для меня полезно. Я всегда впутываюсь в какую-нибудь историю, когда повинуюсь минутному порыву. Это был бы хороший урок для меня». На самом же деле, милый доктор всю свою жизнь только и повиновался минутным порывам, немалую похвалу, которым можно было видеть в том, что он, не впутываясь в какие-либо серьезные неприятности или неудачи, пользовался самым горячим уважением и любовью со стороны всех, знавших его. Говоря по правде, он был немного раздосадован на минуту или две тем, что ему не удалось найти подтверждение рассказа Оливера как раз при первом случае, когда такое подтверждение могло представиться. Однако его чувства вскоре улеглись, и так как ответы Оливера на его возобновленные расспросы оказались по-прежнему ясными и связными, и звучали так же искренне и правдиво, как и раньше, то он твердо решил с этой минуты полностью верить его словам. Оливер знал название улицы, где жил мистер Браунлоу, и они сразу туда поехали. Когда карета повернула в эту улицу, сердце Оливера забилось так быстро, что он едва переводил дыхание. «Но, мальчик, который же дом?» – спросил мистер Лосберн. «Вот тот, тот!» – скричал Оливер, с нетерпением указывая в окно. «Белый дом! Ах, поскорее! Пожалуйста, поскорее! Мне кажется, что я сейчас умру! Это так волнует меня!» «Полно, полно!» — сказал доктор, похлопав его по плечу. «Всю минуту ты их увидишь, и они придут в восторг, узнав, что ты невредим и здоров!» «Ах, я надеюсь на это! Они были так добры ко мне! Так беспредельно добры!» Карета подъехала, остановилась. «Нет, это не тот дом!» «Следующий подъезд!» Карета проехала еще несколько шагов и остановилась снова. Оливер окинул взглядом окна, между тем, как слезы радостного ожидания катились по его щекам. «Увы! Белый дом пустовал, и на окне был приклеен билетик. Сдается!» «Постучимся у следующего подъезда!» — воскликнул доктор, взяв Оливера за руку. «Не знаете ли вы, что случилось с мистером Браунлоу, который жил в смежном доме?» Служанка сказала, что не знает, но она пойдет и расспросит. Вот она возвратилась и сообщила, что мистер Браунлоу продал свои вещи и отправился шесть недель тому назад в Вест-Индию. Оливер всплеснул руками и слабо отшатнулся назад. «И его экономка с ним поехала?» – спросил мистер Лосберн после паузы. «Да, сэр», – ответила служанка. «Старый господин, экономка и другой господин, друг мистера Браунлоу, все уехали вместе». «Тогда поезжайте домой», — сказал мистер Лосборн кучеру. «И не переставайте стигать лошадей, пока мы не выйдем из этого проклятого Лондона». «А книготорговец, торговец, сэр», — возразил Оливер. «Я знаю дорогу туда. Поедем к нему, сэр. Пожалуйста, поедем». «Нет, бедный мальчик, на сегодня и так довольно разочарований», — ответил доктор. «Совершенно довольно для нас обоих». Если мы заедем к книготорговцу, то непременно узнаем, что он или умер, или сжег свою лавку, или скрылся неизвестно куда. Нет, едем прямо домой. И, согласно воле доктора, они покатили домой. Это горькое разочарование доставило Оливеру немало огорчений и печали даже среди его счастья. Он столько раз в течение своей болезни мечтал о том, что скажут ему мистер Браун, Лоу и миссис Бедуин. Мечтал, какое это будет наслаждение рассказать им, сколько длинных дней и ночей он провел, вспоминая их доброту и оплакивая свою жестокую разлуку с ними. Надежда на то, что ему удастся разъяснить им все и сообщить, как его насильно увели, не покидала и воодушевляла его во время недавних испытаний. Мысль, что они уехали так далеко, продолжая считать его обманщиком и вором, что, может быть, так и останется неопровергнутым до самой его смерти, такая мысль почти превосходила все, что он в состоянии был перенести. Однако эта неудача ничуть не повлияла на отношение к нему и его друзей. Недели через две, когда настала чудная теплая погода, и каждое дерево, каждый цветок стали распускать свои молодые листья и пышные цветы, начались приготовления к отъезду из Чарция на несколько месяцев. Серебро, так сильно искушавшее коростолюбие Феджина, было послано на сохранение в банк. И оставив Джайлса и еще одного слугу сторожить дом, друзья Оливер вместе с ним переехали в коттедж, стоявший на некотором расстоянии в дачной местности. Кто может описать удовольствие и восхищение, душевную невозмутимость и нежное спокойствие, ожидавшие больного мальчика среди благотворного воздуха, зеленых холмов и густых рощ деревни? Кто сумеет пересказать, как глубоко картины мира и безмятежности западают в души измученных жителей тесных и шумных мест, и как в их истомленных сердцах запечатлевается свежесть этих сцен? Тех, кто жили на тесных и многолюдных улицах, занятые непрерывным трудом и никогда не искавшие перемены, для кого привычка действительно сделалась второй натурой – и они почти дорожат каждым кирпичом и камнем, из которых воздвигнуты преграды их ежедневным прогулкам, даже и они, когда уже чувствовали над собой десницу смерти, проникались бывало жаждой увидеть хоть вскользь лицо природы и увезенные далеко от мест своих прежних страданий и наслаждений, казалось, вдруг переживали новую ступень бытия. С трудом выползая изо дня в день на какую-нибудь пригреваемую солнцем лужайку, они отдавались воспоминаниям, вызываемым в них видом неба, холмов, долин и серебрящейся воды. Предвкушение небесной жизни смягчало их быстрое увядание, и они также мирно опускались в свою могилу, как солнце, закат которого они за немного часов перед тем созерцали из окна своей уединенной комнаты. Воспоминания, пробуждаемые мирной сельской обстановкой, не относятся к здешнему миру, к его мыслям и надеждам. Их кроткое влияние может, правда, научить нас сплетать свежие гирлянды для могил тех, кого мы любили может облагораживать наши мысли и прогонять прежнюю вражду и ненависть. Но за всем этим даже в самой неглубокой душе таится смутное и неопределенное осознание, что такие чувства уже посещали нас когда-то очень давно, в какое-то далекое-далекое время. И такое осознание порождает высокие мысли о других далеких будущих временах, покоряя гордость и суетность. Местность, куда они поехали, была очаровательна. Оливер, живший раньше в грязных трущобах, среди гаммы и пьяных криков, начал, казалось, жить снова. Розы и жимолость окружали стены коттеджа, плющ обвивал стволы деревьев, а цветы на клумбах наполняли воздух сладостным ароматом. Неподалеку находилось небольшое кладбище, не загроможденное высокими мрачными надгробными плитами, но усеянное скромными земляными холмиками, которые были покрыты свежим дерном и мхом. Под ними покоились деревенские старики. Оливер часто гулял здесь и, думая о жалкой могиле, где лежит его мать, присаживался иногда и никому невидимый рыдал. Но, поднимая глаза к раскинувшемуся над ним глубокому небу, он переставал представлять ее себе лежащей в земле и плакал по ней грустно, но без тяжести на сердце. Это было счастливое время. Дни приходили безмятежно и ясно, а наступавшие ночи не приносили с собой ни страха, ни забот, не угрожали ужасной тюрьмой и не окружали его преступными людьми. Они навивали только приятные и счастливые мысли. Каждое утро он ходил к старому седому господину, который жил вблизи церкви. Тот учил его читать и писать и обращался с ним с такой добротой и так заботливо, что Оливер прилагал все свои старания, чтобы доставить ему удовольствие своими успехами. Потом он гулял с миссис Мэйли и Розой и слушал, как они разговаривают о книгах или садился рядом с ними где-нибудь в тени и внимал молодой девушке, читавшей вслух, и готов был бы присидеть так до тех пор, пока не стемнеет настолько, что нельзя уже разобрать буквы. Потом он готовил уроки к следующему дню, прилежно занимаясь в своей комнатке, выходившей окнами в сад. А когда медленно надвигался вечер, леди опять отправлялись на прогулку, и он шел тоже с ними, с удовольствием прислушиваясь к их разговору. Как он был счастлив, если им хотелось сорвать цветок, за которым надо взобраться на пригорок. Или они что-нибудь забывали, зачем он мог сбегать домой. Эти поручения он исполнял с чрезвычайным проворством». Когда становилось совсем темно, они возвращались домой, и молодая девушка садилась за пианино и играла какую-нибудь приятную мелодию или пела тихим и нежным голосом одну из любимых тетей старых песен. При этом не зажигали свечей, и Оливер садился у окна, слушая нежную музыку и весь отдавшись тихому восторгу. А когда наступало воскресенье, то как же не похоже проводили здесь этот день в сравнении с тем, к чему он привык раньше. И какой это был счастливый день, подобно всем остальным дням всего счастливейшего времени. Утром маленькая церковь, за окнами которой трепещут зеленые листья, снаружи поют птицы, и напоенный сладким ароматом воздух льется сквозь низенький вход, наполняя благоуханием скромный храм. Бедный Люд бывал так чистый и опрятно одет, так благоговейно преклонял колени в молитве, что казалось, посещение церкви для них не тягостный долг, а удовольствие. И хотя пение, возможно, было грубоватым, но зато искренним и звучало мелодичнее, по крайней мере для слуха Оливера, чем какое-либо слышанное им в церкви прежде. После этого, как обычно, опять начинались прогулки и посещение чистых домиков трудящегося Люда. Вечером Оливер читал вслух главу или две из Библии, подготовившись за неделю и испытывая при исполнении этой обязанности такую гордость и удовольствие, как будто он сам священник. Утром в шесть часов Оливер уже был на ногах. Он отправлялся бродить по полям, опустошая лужайки вдоль и поперек, выискивая дикие цветы для букетов, нагруженные которыми возвращался домой. Затем надо было приложить немало забот и осмотрительности, чтобы наилучшим образом сочетать цветы для украшения стола к утреннему завтраку. Оливер не забывал принести для птиц мисс Мэлли желтого крестовника, которым он, изучив это дело под руководством деревенского причетника, изящно украшал клетки. Принарядив таким образом птичек на целый день, он обычно отправлялся в деревню выполнить какое-нибудь небольшое поручение благотворительного характера. В ином случае ему иногда случалось поиграть на лужайке в крикет или находилось какое-нибудь занятие в саду и среди цветов, которым Оливер, изучая и эту науку у того же руководителя, который был садовником по специальности, охотно посвящал свое внимание. А когда, наконец, появлялась мисс Роза, то он получал тысячи похвал за все, что сделал. Так промчались три месяца, которые и в жизни самого благословенного и окруженного довольством смертного показались бы настоящим счастьем, а в жизни Оливера и подавно были сплошным блаженством. Самые чистые и сердечные великодушие, с одной стороны, и самое искреннее, горячая, глубоко прочувствованная благодарность другой. «Нет ничего удивительного, что к концу этого короткого периода Оливер Твист совершенно свыкся со старой дамой и ее племянницей, и что пылкая привязанность его молодого и тонко чувствовавшего сердца находила ответ в их любви и в их гордости своим питомцам».